Глава четвёртая. Выйдя из центра, я сразу же нашла взглядом машину и направилась к ней. «Вы быстро!» — удивился Александр вслух. А я только кивнула, потому что пребывала в растерянности от произошедшего. Как оказалось, Артем Придуркович попросил врача подобрать мне таблетки, противозачаточные, и, насколько я поняла... По очень обтекаемым и тактичным словам женщины-врача, это было не только потому, что он не хотел детей от меня. Я фыркнула. Можно подумать, я спала и видела, как от него залететь. Мужчина просто не хотел пользоваться стандартной защитой. Так мне объяснила врач что ощущение острее и ярче, если ничего не сковывает движений. Но вот лично меня только одно его присутствие сковывало. Но да ладно. Значит, этот товарищ послал меня убедиться в том, что я не подарю ему букет неожиданностей. А что взамен? Он-то получит мои анализы, где я полностью здорова. Но дает ли мне это право спрашивать У него об аналогичной справке. Я сейчас была возмущена до глубины души. — Куда мы едем сейчас? — не скрывая своего настроения, спросила я у водителя. После визита в медицинский центр я поняла, что удивляться ничему не стоит. Когда есть деньги, ты автоматически обзаводишься причудами. — В торговый центр! Александр посмотрел на меня немного странно. Хотелось закричать ему. «Да мы с твоим начальником не особо разговариваем. Он подкатывает ко мне шары и издевается. И на этом наше общение заканчивается. Да, я не в курсе, куда мы едем и что будем делать. Да, мне, наверное, по большому счету плевать». «Отлично!» — сказала вместо этого. Минут через двадцать мы остановились у небольшого современного здания, о существовании которого я не имела понятия хотя и прожила в этом городе всю свою жизнь. «В какой именно?» Александр наверняка подумал, что я тормоз. «Как называется торговый центр?» «У меня было несколько любимых, так что было бы неплохо, если бы мы направились в один из них. Мы уже приехали». Эти слова вызвали недоумение с моей стороны. «Тут не было торговых центров. Точка». Наверное, вы ошиблись? Я изобразила вежливое подобие улыбки. С мужчинами нужно быть снисходительней. Максимум, что они могут найти сами, где купить носки и пену для бритья. Нет, все верно. Стоял на своем Александр. Вот еще одна пластиковая карта, которую просил передать вам Артем Сергеевич и список того, что нужно купить. Еще не разворачивая этот список и даже не взяв его в руки, я засмеялась. Артем меня что, за продуктами послал? Я, конечно, не ханжана но мне казалось, что у него есть специально обученные люди, которые знают его предпочтения лучше. Тем более, как он мог быть уверен во мне после всего, что между нами было? А вдруг я куплю самое тухлое, самое испорченное, самое... «Спасибо, Александр!» Я улыбнулась, а в голове уже начал собираться, как пазл, план. «Вы будете ждать тут?» «Я буду ждать тут», — кивнул мужчина и мягко улыбнулся. Вот только когда я зашла внутрь торгового центра, мне сразу же стало плохо. Словно дыхание перехватило от того, что я увидела. Здесь явно продавали не продукты. И тогда я развернула приготовленный для меня список и обалдела еще больше. «Это что? Шутка такая?» Это была первая мысль, которая возникла у меня в голове. Или так. Или в голову лезло другое определение, не совсем цензурное. Так порядочные девушки не говорят. «А мне хотелось. Ой, как хотелось!» потому что это был не просто список, а список в картинках, и там не было четких определений, а лишь размытые понятия. Казалось, там, где были картинки, Артём просто заполнял пробелы в знаниях, и если он мог написать «шуба», то нижнее белье он писать не стал, просто влепил пару фоток, взятых явно из сайта магазина для взрослых. То есть это было не просто нижнее белье. Это было очень пошлое нижнее белье. О, кстати, фраза ⁇ нижнее белье ⁇ тоже имелась. В самом низу списка прямо под ⁇ ну и разные нужные тебе штучки ⁇ Интересные, однако, у этого мужчины были понятия под штучками. Я шла по коридору торгового центра, как глушенная. Настолько смотрелась здесь и народно что некоторые мне даже вслед оборачивались. И дело было даже не в том, что я все еще пребывала в очевидном шоке, а скорее в том, что я смотрелась тут инородно. Это был торговый центр бутиков, и все тут стоило раз в десять дороже от того, что я могла себе позволить. Я чувствовала себя красоткой, и где-то там надо мной насмехался мой Ричард Гир. Я не понимала, в чем была необходимость переплачивать, лишь бы носить на себе дорогие логотипы. Хотя куда там мне знать? Я ни одного никогда не носила. Я остановилась у дверей одного из магазинов и еще раз пробежала с глазами по списку. Сделала шаг внутрь. Ко мне тут же подлетела консультант и, поджав губы, произнесла «Девушка». Глазами она стреляла в сторону выхода, явно намекая, что таким, как я, здесь не место и не по карману. Я глубоко вздохнула и выудила из сумочки карточку Артёма, платиновую. Даже я понимала, какое магическое действие она окажет на сотрудников бутика, и не прогадала. Женщина сначала растерялась, а потом нацепила на себя дежурную улыбку и сказала «Если вам понадобится помощь, обращайтесь!» «Обязательно!» Улыбнулась я так, словно мысленно послала ее в дальнее путешествие. Глядя на цены, прикрепленные к биркам, мне хотелось выйти. Чтобы купить здесь какую-то простенькую футболку, мне пришлось бы не есть неделю, еще и не пользоваться общественным транспортом. Что уже говорить об остальных вещах, которые здесь продавались? От такой несправедливости на глаза наворачивались слезы. Мне хотелось взять эту карту и вылететь из магазина, побежать к сестре, забрать ее с собой, вырвать из рук этих монстров и просто спокойно жить. Мне никого и ничего больше не нужно было. Но это было невозможно. И только Артём, только выполнение его пожеланий позволяли мне двигаться в нужном направлении. Поэтому я, собрав волю в кулак, пошла в отдел нижнего белья. Мне этот, этот и этот комплект ткнула пальцем в то, что, по моему мнению, походило на картинки. Теперь, когда все мои мысли снова были заняты сестрой, мне стало абсолютно всё равно — какое на мне будет белье? хоть голое, лишь бы это только сработало, красивое. Наверное, именно такая девушка смотрела на меня из зеркала, а я видела себя совсем в ином свете. Не столь возвышенным, гламурным и светлым, ни на что из этого не была похожа моя жизнь, никогда, и возникало ощущение, что с каждым днём становилось все хуже и хуже». Простенький комплект от Лаперла, как пол моей месячной зарплаты. Повседневное белье я рассмеялась просто потому, что нормально реагировать уже не могла. Особенно, когда принесли ажант-провокатор. Насчет этого комплекта можно было все понять, только прочитав название компании. Очень провокатор, должна я заметить. Я не понимала, как, а самое главное, зачем люди платят такие огромные суммы за несколько лямочек да пару тесёмочек. Я не понимала, зачем за это должна платить я, пусть даже деньгами Артема. Мне это казалось таким глупым, но, к счастью, голос Марии Петровны вернул мне потерянное понимание. «Мия?» Женщина удивилась, когда в очередной раз увидела меня в своем кабинете. Тут же потянулась за телефонной трубкой, но в последний момент передумала. «Я не рассчитывала, что ты так быстро придешь», — растерянно проговорила она. «Я собрала нужные документы. Я искренне верила, что на этот раз мне все удастся». Прошло полгода, как я оббивала пороги детского дома, но это не приносило никаких результатов. Мария Петровна раз за разом выдавала мне новый список, в котором нужно было получить справку на ранее полученную справку. — Да, — замявшись, протянула женщина. — Но ты понимаешь, что этого все равно недостаточно? — Как недостаточно? — Нет, не понимала, просто отказывалась понимать. «Я устроилась на работу. У меня есть жилье. Она моя сестра. Я молода, здорова. Вы даже заставили меня чертовы медицинские справки принести. Что еще мне нужно сделать, чтобы вы позволили мне оформить опекунство над сестрой?» Мои нервы не выдерживали. Я столько раз себя сдерживала, старалась быть вежливой и тактичной, хотела произвести лучшее впечатление. Когда-то мне казалось, что Мария Петровна хотела мне помочь, но мне всего лишь казалось. Никто никому никогда не хочет помочь. Все делают так, как им будет лучше и выгодней. Дело в том, что девочку хочет удочерить очень влиятельная семья. Очень богатая, полноценная. Что вы хотите этим сказать? Я застыла в недоумении. Ничего. Словно опомнившись, пожала плечами женщина. «Просто теперь только вот этого!» Она показала рукой на все мои справки и документы. «И простой сестринской любви не хватит!» Внутри меня все словно в камень превратилось, замерло, Я слушала, и до меня начала доходить истинная суть происходящего. А самое главное, какой непроходимой дурой я была, рассверила, что Мария Петровна не попытается урвать кусок побольше. «А что хватит? Точнее, сколько?» Я только сейчас поняла, что с этой женщиной нужно было разговаривать не на языке справок, а на языке зеленых купюр. «В комиссии по усыновлению пять человек!» Женщина взяла листок бумаги и ручку быстро черкнула три цифры, после чего развернула его ко мне. За эту сумму они станут более благосклонны. «У меня от увиденного закружилась голова. Такие деньги были для меня неподъемными. Это каждому, конечно же. Это как последний гвоздь в крышку моего гроба. И еще хорошо бы, если бы ты вышла замуж. Все же полноценная семья — это весомый плюс. Всех тех денег и накоплений, что у меня остались после обмена дома и отложенных зарплаты, едва бы хватило на подмаслить одному члену комиссии. Нервничая, я начала шутить сама с собой о том, где можно было продать а. девственность, б. почку или же все вместе. Сроки мне выставили драконовские. Три месяца. Девяносто дурацких дней, за которые я должна была найти деньги. Два миллиона. В голове въедливым червяком поселился голос Марии Павловны. И это только начало. Вы же понимаете, что значительно проигрываете другим кандидатам. Милочка, вам нужны убедительные аргументы. И я с силой стиснула зубы, сжала кулаки, чтобы не закричать от бессилия. Тогда было испробовано все. Займы у друзей, кредиты в банке, слезная мольба на коленях. Месяц безуспешных поисков, который практически убил всю надежду на свет в конце туннеля. Марию Павловну не проняло ничего. Только шелест купюр, который она уже с оголтелой наглостью, напрочь потеряв чувство страха, стала практически требовать за каждый мой визит. Я почти отчаялась, когда с Артемом получилось то, что получилось. Мужчина согласился на мое условие, даже не подозревая, что я прошу. Я могла бы попросить помощь, но я собиралась брать деньгами. Не знаю почему, но все мое нутро противилось рассказывать, почему и ради кого я так поступала. Наверное, я была уверена, что он бы мне не поверил. А если бы и поверил, далеко не факт, что согласился бы. «Я не благородная, Нет». И не хочу, чтобы меня такой считал, точно так же, как и не хочу, чтобы меня жалели. Мое присутствие в его жизни менялось на присутствие его денег в моей. Прекрасная сделка, условия которой до конца знала только я. И если ради этого нужно было носить все то, что сейчас висело передо мной в примерочной, то это не так страшно, как за те же деньги лишиться почки» и когда только мой юмор успел стать настолько чёрным. Я окинула с нисходительным взглядом эти комплекты, проверила размеры и решила брать всё. Когда надену их для Артёма, пусть это будет и сюрприз для меня. Только я собралась со смелостью, схватила в охапку вещи, как зазвонил мой телефон. Номер не определялся. «Обычно такие звонки я не беру, но сейчас решила иначе». «Алло?» Осторожно проговорила, как будто это я совершала что-то такое, за что могли ремнем отходить. «Ты уже закончила?» Я смутно узнала голос Артема по телефону. Первый раз его слышала, поэтому он звучал так неестественно. «Да?» кивнула даже несмотря на то, что он меня не видел, как раз в этот момент вываливая все на кассовую стойку. «Только что...» «Тогда жду тебя через полчаса». Стальным голосом, нетерпящим возражений, проговорил мужчина. «Где?» «Мне стало немного не по себе». Судя по тону, мужчина был недоволен, и мне стало страшно, что недоволен он был мной. Александр в курсе. И все. Отключился. Просто положил трубку. «С вас 23 тысячи!» С наигранной улыбкой проговорила консультант магазина и как будто ждала моего фиаско. Вздрогнув от услышанной суммы, я протянула карту, надеясь, что там было столько денег. Но еще больше надеялась, что Артем ничего со мной не сделает за то, что я за пять минут купила нижнего белья на месячную зарплату среднестатистического жителя. — Ждем у нас снова! — процедила сквозь зубы мерзкая тетка, явно расстроенная, что карта сработала. «Я обязательно не приду. Всего вам плохого!» Улыбнулась так, что скулы свело, и на негнущихся ногах вышла из бутика. Направляясь на выход, я чувствовала, как не имели пальцы рук. Волнение выдавало меня с головой. А я все никак не могла успокоиться и думала только о том, куда меня заставит ехать Артем. А главное — зачем?